открываюсь захлопнули двери к центру площади бежали двое полицейских с винтовками толпа устремилась за ними развернувшись в прыжке в полуоборота полицейские взяв оружие на изготовку закричали назад не на кого не глядя алькаль спокойно приказал освободите площадь народ подался назад не заставляя сеса романтера снимать плащ Алькальд обыскал его. В кармане рубашки были найдены четыре ружейных патрона, в заднем кармане брюк — наваха с рукоятью из рога. В другом кармане — записная книжка, три ключа на металлическом кольце и четыре билета по сто песо. Равнодушный ко всему происходящему, широко разведя руки, Сесар Монтеро дал себя обыскать но не сделал ни малейшего движения, чтоб как-то обуску помочь. Закончив олькальт, подозвал полицейских, вручил им изъятые вещи и передал сесору Монтеро под их опеку. Немедленно доставить его в ратушу на второй этаж, приказал он. Вы мне отвечаете за него головой. Сесар Монтеро снял с себя плащ, отдал его одному из полицейских и не обращая никакого внимания на дождь и растерянность собравшихся на площади людей, зашагал между стражами порядка. В задумчивости смотрел Алькальть ему вслед. Потом повернулся к толпе и махнув рукой словно отгоняя кур, прокричал: "Разойдись!" Вытирая рукой пот с лица, alcalde прошёл через площадь и вошёл в дом пастора. В кресле сжавшись лежала мать убитого. Обступив её несколько женщин с яростным рвением обмахивали её веерами. Уступая проход какой-то женщине, alcalde сказал: "Ей нужен воздух". Обернувшись, та ответила: "Она только собралась на мессу". "Хорошо, хорошо", сказал alcalde. Но сейчас дайте ей дышать. Пастор лежал ничком в коридоре, головой к голубятни, на полу устланном слоем окровавленных перьев. Повсюду резкий запах птичьего помёта. Несколько мужчин пытались поднять труп с пола, и тут на пороге внезапно вырыз Алькальт. "Освободите помещение", приказал он. Мужчины снова положили убитого на перье в том же положении, в каком и нашли его, и не говоря ни слова отошли назад. Бегло осмотрев тело, Алькальт перевернул его. Оно всё было в мелких пёрышках, на животе ближе к поясу склеенный тёплый ещё живой кровью перья сбились в большой ком. Алькальт смахнул его рукой. Рубаха была разодрана, Ремённая пряжка разломана на куски. Рана уже не кровоточила. Беднягу угробили из ружья, с каким только на ягуары и ходить, заметил один из мужчин. Алькальт встал, оттёр руки от окрававленых перьев о стойку голубятни, а потом, не отрывая взгляда от тела, вытер руку о пижамные брюки, и, обратившись к собравшимся, предупредил: Не трогайте его. Он так и будет лежать, что ли, спросил один из мужчин. Нужно оформить опознание убитого, ответил Алькальт. В доме заголосили женщины. Сквозь всхлипы рыданий и удушливые запахи, не дававшие, казалось, воздуху доступа, Алькальт направился к выходу и у двери столкнулся с падре Анхелем. Он умер, отарапело воскликнул падры. Как собака, ответил алькарт.